За столами водворилась мертвящая тишина. Не в силах удержаться на внезапно ослабевших ногах, Пташников опустился на стул. — Да, граждане, и это может произойти очень скоро. — Откуда вы взяли? Это фантазия! А невидимый человек это не фантазия, возопили всей. А когда невидимый человек исчезает, то это по вашему что? Фантазия или не фантазия? В чем же дело, загомонили служащие. Дело в том, что где по вашему сейчас Филюрин? Откуда же нам это знать? Я этого тоже не знаю, но, товарищи, кто может поручиться? Что он не между нами и не слушает всего, что мы сейчас говорим? Протяжный стон пронесся по отделу благоустройства. Иоанна Польский засмеялся, лицо Пташникова покрылось фиолетовыми звездами и полосами а я еще сказал он вздрагивая сегодня утром довольно громко ругал каина наверное филюрин слышал и все ему расскажет да вы с ума сошли зашикал евсей львович что вы такое говорите а если он сейчас сидит на этом футляре и слышит, как вы называете его доносчиком. Тут с лица Пташникова слетели все краски. У Кости от удивления грудь выгнулась колесом и в продолжении всего разговора уже не разгибалась. «Боже, меня упаси!» — сказал знахарь трагически. «Я никогда не говорил, что он доносчик! Это вы сами сказали!» «Я не мог этого сказать», — возразил Иоанн Апольский, обратившись почему-то лицом к совершенно пустому месту, прочувствованно произнес, «Я, который всегда считал Егора Карловича прекрасным товарищем и очень умным человеком с блестящей будущностью, я этого сказать не мог, даже наоборот». Я всегда говорил, говорю и буду говорить, что Егор Карлович — симпатичнейшая личность. — Кто же в этом сомневался, — сказала Лидия Федоровна. — Я редко встречала такого милого человека. — Милого? Что милого? — подлизывался Евсей. — Если вы хотите знать такого человека, как товарищ Филюрин, во всем свете нет! Говоря так, Иоанопольский наслаждался несчастным видом знахаря. Но знахарь оказался не таким дураком, как это могло показаться по внешнему его виду. Он подошел к столу Филюрина и, ласкательно глядя на книгу регистрации земельных участков, произнес большую, почти что юбилейную речь. Тут было все. И стояние на посту, и высоко держа, и счастье совместной работы и блестящая инициатива, так способствовавшая. Казалось, что Пташников вытащит сейчас из-под пиджака хромовый портфель с серебряной визитной карточкой с загнутым углом и каллиграфической гравировкой старшему товарищу и бессменному руководителю в день трехлетнего юбилея.